Глава 25 Ну, в целом этого нужно было ждать. Что уж там. Похоже, что твари собрали достаточно биомассы, чтобы наклепать новых солдат. И теперь решили, что для условий боя в городе, для штурма позиций людей им хватит сил. «Зуб даю. Там сейчас лезут гуманоидные противники, которых много и их тяжело убить. Они громадные бронированные червяки, которых люди научились убивать без особых сложностей». «Еще один вариант. Богомолы дурацкие. Ну или что-то совсем новое. В том, что Деварары умеют импровизировать, я уже убедился не раз». Каждый раз они, столкнувшись с серьезным сопротивлением, меняли тактику. Кстати, на Клауствице ничего подобного не наблюдалось. Там они тупо и однообразно давили массой. А тут? Богомолы, технопортал, засылка шпионов и диверсантов, гуманоидные формы, атаки в неурочное время, атаки под прикрытием темноты, удары в тыл и отвлекающие маневры. Похоже, третье поколение перешагнуло какой-то барьер, начало думать стратегически, и это было крайне хреново, ведь теперь я совершенно не представлял, чем может закончиться, или, скорее, во что может перерасти текущая атака. Две боевые машины быстро довезли нас обратно к охраняемым кварталам, но к моменту нашего прибытия все уже закончилось. Противник потерял всего троих, зато утащил вырытый ими тоннель, ведущий в канализацию, по меньшей мере два десятка гражданских. А пока мы добрались от въезда до места первой стычки, последовали еще три атаки. Схема та же, с незначительными изменениями. Используя городские инженерные сети и специализированных тварей, явно созданных для копания, Доварары проникали в самые защищенные места, выбирая те, где было наибольшее скопление гражданских лиц. Что любопытно, ни один из гуманоидов, которых было довольно много среди атакующих, не вооружен огнестрельным оружием. посмотрев тела, я даже понял, почему. Их руки сами по себе были оружием. Удлиненные когтистые пальцы Плотный кожаный покров, скорее напоминающий чешую. Вероятно, сейчас был плохой момент, но упустить его я не мог никак. По-моему, самое время сейчас объявить эвакуацию. Вы же понимаете, что с такой тактикой врага вы людей защитить не сможете никогда. Я прикажу, но вы же понимаете, Фрэнк, что это займет не один час. Кивнул Рейнгальд, «Я понимаю, что ситуация критичная, но в ином случае мы будем продолжать терять гражданских. Там враг будет атаковать в лоб. Там мы займем круговую оборону на гораздо меньшей площади, что позволит нам продержаться дольше. Да и обороняться будет легче». «Но людям же надо время, чтобы собраться. Пусть бросают все, кроме самого необходимого». «Все равно в шаттл вещи мы брать не станем. Людей бы вытащить». И тут Ахмед, молчавший несколько часов и просто тенью следовавший за мной, внезапно открыл рот. «Эй, командир, давай отойдем, поговорим. Сейчас? Да, это важно. Для тебя важно, и для этих лудей тоже». Мы вышли из машины. Сделав несколько шагов в сторону ближайшего дома, мой собеседник оглянулся и присел на, кстати, подвернувшуюся скамеечку. — Слушай, командир, здесь жопа. Полнейший, да? Даже если запустит этот ревний лайнер и начнет эвакуацию, Половину лудевы точно патиряте и всех военных. Это почему? А смотри сам. Тут сотни четыре, если не меньше вооруженных, из них ну, максимум полсотни умеют что-то, остальные глюпы мяс. не на них весит сыкока. Четыре. Пять тысяч гражданских. Э, э Я смотрел. Я слушал. — Ну, допустим, хорошо. Пусть будет так. Я смотрел на это все и думал. И я могу помочь. — Да понял я. Давай уже к делу. У меня рядом с город есть мой космолот. Яхта. Сидит в режиме маскировка, так что ее никто не нашел зубдам. Но яхты это только по названию. Я же оружие торгую, да? Там мало того, что есть немножко полезная мощная пушка, но еще есть парочка геконтонхейров их сюда вез И есть обычный штурмовой дроид почти четыре десятка что такое гиконтонхер ты знаешь о да тогда ведь понимаешь как на тот завод они вам помочь боеприпасов к ним гарра А робот можно оставить как прикрытие. Тогда военный сможет эвакуироваться тоже на мой яхта. Я же не зверь какой. У людей беда. А этому, давай ты едешь со мной, взлетаем, летим на завод и развертаем там пушки роботов. А эти местные Партизаны пока что собирают свой гражданский и тоже едут на завод, защищая их от фиблисов. Всех не доведут, но тут все равно не спасешь всех. Хотя бы часть на завод приедет, а там с моими пушками мы сможем их прикрыть на подходе. А еще на яхте есть орудий, который можно с воздух прикрыть твоих. Так, все хорошо звучит, но в жизни не поверю, что у тебя нет своего шкурного интереса. Чего хочешь? Я вывожу людей туда-сюда, летай. Если боишься, можешь ко мне в кабин корабль пару солдат посадить, чтобы я не сбежал. Но когда всех вывезем, мы с тобой в расчете. Согласен. Но план твой я модифицирую чуток. Надо отправить роботов на прикрытие колонны. Так можно избежать лишних жертв. Не проблема. Собственно, вот в чем прелесть быть командиром. «Ты ни у кого не спрашиваешь, ты ставишь в известность о своих планах, и их должны выполнить». Я оставил Рейнгельда за старшего, и пока он начал суетиться, готовясь ко всему, что мы задумали, мы с Ахмедом уже прыгнули в машину, дали по газам. С Риком я связался уже вовсю, крутясь по узким улочкам. Благо Ахмед подсказывал, куда свернуть, так что пер я вполне уверенно. «Док!» «Чего тебе? Наскипидаренный ты наш командир! Фрэнк, так не делаю, ты без...» «Я тебе скажу одно слово. Геккантонхейр». «О, опять? Откуда? Ахмед, да?» «Ага. Готовь площадку и пусть Фалькон или Колесников найдут точки, где лучше всего установить охранные комплексы». Сам только туда не лезь, ты в этом профан. И да, комплексов будет два. Прекрасно, просто прекрасно. Жду. Вот и все. Можно было на 10 минут просто превратиться в водителя и малость расслабиться, спокойно подумать над ситуацией. Что мы имеем? А имеем мы полную жопу. Я не самый дальновидный стратег, но одну вещь просто не продумал. Все окружающие уверены, что я и только я знаю, как спасти этих людей. А еще у меня есть место, куда можно их эвакуировать. А у меня его нет. Более того, я даже не понимаю, как вообще поступать с ними дальше. Нас ведь не оставят в покое. Корпораты, правительства тут же накинутся, стоит нам только появиться возле любой обитаемой планеты или станции. Раствориться среди других людей на любом из обитаемых миров не выйдет. Компьютерные системы контроля и слежения засекут и запомнят наш корабль, а потом вычислить и найти каждого из нас будет плевым делом. Тем более, когда далеко не все спасенные будут понимать, почему и зачем нужно прятаться. Они ведь будут считать себя жертвами, чудом спасшимися отсюда. Можно отправиться на новой колонии, но там будет другая проблема. Там всегда сидят на зарплате ребята, докладывающие своим боссам все интересное. Мы слишком заметны. Нас до хрена. И в отличие от цивилизованных миров, на свежеосвоенных нет крупных поселений. А значит, все на виду, все всех знают. И нет никаких преград для корпоратов. Можно просто изъять всех нужных людей, сколько бы их ни было, без рисков, что дело получит огласку. А потом, чтобы замести следы, Произошла страшная катастрофа. Все спецслужбы расследуют атаку неизвестного врага, и когда они его найдут? А никогда. Уже раз пять такое было, только на моей памяти. Население целых планет просто пропадало или умирало, и все непременно покараем. А после тишина. А еще я очень боялся, что среди спавшихся могут оказаться зараженные. Еще больше боялся, что отсюда уже сбежали монстры. Тогда мы сбежим из местного ада, но попадем другой. Короче, в любом случае сначала надо спасти людей, а затем после погрузки на корабль предстоит придумать, куда нам следовать, что делать. Ну, или, как вариант, делегировать это кому-то еще. В конце концов, почему только у меня голова должна болеть? Вон есть Док, Эллен, Рэнгольд и другие. Выдав что-то наподобие «я вас спас, дальше не моя забота, я со своими деньгами валю, могу взять с собой тебя, прекраснейшая, Эллен, если, конечно, ты захочешь». А остальные меня не волнуют. Могу просто свалить в закат. Да, пожалуй, это наилучшее решение. В конце концов, людей спас, а что они будут делать дальше, уже не моя проблема. Я не мать Тереза и не обязан заботиться обо всех. После этой мысли я облегченно вздохнул. Вот и нашел решение. Во всяком случае, меня оно всецело устраивает. Теперь главное — дожить до этого прекрасного момента, когда можно будет послать всех куда подальше и дать деру. Но сначала... Надо проскочить одно крайне неприятное место. По указаниям мараба я добрался за каулками до квартала перед воротами города, не встретив ни единого противника. Но тут так не выйдет. Придется напрямик. И вроде бы дорога-то пустая, но моя интуиция прямо-таки кричит. Засада. Впереди засада. А в таких ситуациях я ей привык доверять. Черт. Так и знал, что надо было через пролом ехать, через который мы сами у город вломились. Нам, блин, сколько времени придется теперь потратить, плюс там уже вовсю Деварары хозяйничают. Не глуша двигатель, вылезаю из нашего вездехода и укрываюсь за полисадником, аккуратно проникаю в ближайший дом. Его жильцы уже явно ушли в лучшие из миров а их тела, скорее всего, сожрали инопланетные монстры. Уж больно много кровищи было разлито по лестнице, а под ступеньками стояла практически по щиколотку целая ее лужа, уже давно свернувшаяся и отуратно вонявшая. Но мне было плевать, так что, бодро прочапав, прямо по этой самой мерзкой жижи я быстро поднялся по ступеням на второй этаж, откуда открывался прекрасный обзор на весь квартал. Интересная картина. Весь квартал выглядит безлюдным, стоит полная тишина, и только вон то здание, выходящее окнами наружу, какое-то подозрительное. Кто-то не пожалел времени и убрал весь мусор от окон и дверных проемов. При этом мусор вывалил наружу, создав насыпь, за которой нам бы там пришлось замедлиться. А вот еще странность. Зачем-то сковырнули асфальт. Это что, дворары сделали? Точно нет. Все, что я видел, очень походило на засаду, организованную именно людьми. Ну, теми, что любят черную форму и плевать хотели на других людей. И все, что я видел, говорило об одном. Все сделано для того, чтобы отсюда не вырвалась в втихаря ни одна машина. а он еще проплешины на земле. Это точно мины грамотно и аккуратно установленные профессионалом. Но это не мины нажимного действия, они не срабатывают сами. Их должен активировать человек. Ну или скорее группа людей, сидящая в Деварара-защищенном месте с хорошим обзором. «Так, а где у нас тут такое место?» Вариант я нашел только один. Водонапорная башня на краю квартала. С нее открывается отличный обзор. Туда ведет одна ржавая лесенка. Сама она сделана из толстенного армпласта, при этом даже на первый взгляд стены толстенные. А еще, кажется, я вижу наблюдателя с каким-то устройством в руках хотя далеко не уверен, что это таки наблюдатель. Остался открытым один вопрос. А как туда попасть? Причем быстро и без шума. Понятное дело, что лезть туда предстоит мне одному, а Ахмеду придется в это время затаиться и не отсвечивать, надеясь на то, что к нему не придут деварары. Хотя нет, можно проще. Пусть катается туда-сюда на машине, топливо там с запасом можно не переживать. А вот если будет стоять на месте, может стать слишком легкой добычей. Вернувшись к напарнику и сообщив ему про засаду, я договорился с ним о канале связи, проинструктировал его и, подхватив на всякий случай из машины пяток магазинов к игольчатой винтовке, Медленно и осторожно пошел сквозь застройку к нужному месту. Мне предстояло пройти всего-то метров девятьсот, но в городе, захваченном Деварарами, это могло растянуться на часы, особенно учитывая то, что стрелять мне нельзя. Привлеку к себе внимание, все, накрылся медным тазом мой план.